Глава 35. Деловой разговор. Пастор Кингсли торжествовал. Успех чуда превзошел все его ожидания. Он каждый день совершал богослужения, и небольшая церковь не могла вместить всех приходящих. Пастор говорил красноречивые проповеди о силе веры, о могуществе христианского бога, сразу получившего перевес над всеми языческими богами. Теперь он обращал в христианство десятками и сотнями. Отчет его приобретал все более блестящий вид. Правда, прихожане слушали проповеди не очень внимательно. На каждом богослужении все с нетерпением ожидали появления чудотворца. И Ариэль после каждой проповеди выступал перед изумленными зрителями. Но вообращенные надоедали пастору вопросами, как поскорее обзавестись верой, которая творит чудеса, почему никто другой не творит их, кроме Бена. Пастор разъяснял, как умел, призывал к терпению, давал советы, составил даже нечто вроде руководства для укрепления веры. Люди бормотали наспех заученные молитвы, смысла которых не понимали, и мечтали о том, каких чудес они натворят, когда овладеют верой. Надо сказать, что большинство не мечтало ни о переброске гор, ни об остановке солнца а лишь о новом доме, о новом саре, буйволе, осле, о каждодневной горсти риса, об исцелении от болезней и никто, о царстве небесном. На сеансах чудес, которые пришлось вынести за стены церкви, не вмещавшей всех желающих, начали появляться и европейцы. Сначала местные сагибы, а потом и приезжие иностранцы. Пастор заметил двоих из них с американским акцентом, и ему бросился в глаза тот исключительный интерес, который они проявляли к Бену. «Вероятно, это журналисты, они могут испортить все дело», – с опаской подумал пастор Кейнгсли. И беспокойство это было не напрасным. Однажды эти двое подошли к Ариэлю. Не обращая никакого внимания на шум и гам окружавшей его толпы, один из них сказал Орелю по-английски: «Не будете ли вы любезны, мистер, уделить нам несколько минут для делового разговора?» К удивлению пастора Бен быстро ответил на чистейшем английском языке: «К вашим услугам, мистеры!» и, выйдя с ними из толпы, направился к поджидавшему на дороге отличному американскому автомобилю. Пастор видел, как все трое уселись в автомобиль, но не уехали, а начали совещаться. Когда разговоры были окончены, Ариэль попрощался с ними и вышел из автомобиля. «С кем это ты разговаривал?» – спросил пастор Ариэля по возвращении домой. «С двумя приезжими мистерами». «Это я видел. О чем шел разговор?» «Они интересовались мною», — ответил Ариэль. «Мне скоро придется расстаться с вами, мистер Кингсли. Позвольте поблагодарить вас за приют и за все ваши заботы». Пастор подумал, главное сделано, ведь скоро и сам он уедет, и, пожалуй, даже неплохо, что Бен еще раньше оставит его». «Ну что же, Бен, ты человек свободный и можешь располагать собой. Когда ты думаешь уехать?» «Завтра. Если вы найдете это нужным, я еще могу в последний раз показать чудо». «Отлично, мальчик мой», – ласково сказал пастор и поспешил сообщить дочери приятную для нее весть. Бен уезжает. «Ты, папа, всегда говорил вещи, которые расстраивают меня». Отец с недоумением посмотрел на дочь и подумал, «Женщина всегда остается загадкой для мужчины, даже если она твоя родная дочь».